«Кто никого не ищет, того все ищут, и наоборот. Таково правило курортных городков». А Елена Прекрасная, ничего этого не зная, к вечеру устала и пришла к тому дереву, под которым утром рано она в тапочках-халатике считала чужие деньги. Ноги гудели, и Елена села под деревом в своем синем шелковом платьице и белой шляпке а на балкон напротив как раз вышел тот самый одинокий миллиардер и с тоской стал смотреть на прекрасную Елену, то есть на пустое место под деревом, где утром имело место ее божественное присутствие. А она вдруг подумала, что он ее заметил, и страшно смутилась, порозовела, покрылась золотом с головы до ног — Глаза ее нестерпимо сияли и посылали синие лучи на балкон. Если бы миллиардер был одним из миллионов, которые желали бы положить свое сердце к ногам прекрасной, она бы на него не обратила внимания. Но он сейчас был единственным, кто заметил ее. Поэтому на безрыбье, как рыба, Елена Прекрасная села даже немного боком и в упор стала смотреть на первую слабенькую звезду над горами, чуть выше и левее незнакомца, а потом перевела взор на собственные босоножки, быстро, и также мгновенно взглянула на сам объект, который в ответ на это зевнул, потер руками лицо и ушел вон. Елена Прекрасная ничего не могла понять. Дурак. С тоской подумала она. Ее золотой свет погас. Вот пойти и поселиться в его дворце, подумала она. Надо же где-то жить. Это, конечно, была у нее отговорка. Она просто полюбила этого молодого человека, единственного, кто зевнул, глядя на нее в упор. Другие краснели. Сказано — сделано. И незаметная Елена прошла сквозь все преграды на пути к своему любимому, как теплый нож проходит сквозь масло. Она миновала охрану, которая смотрела телевизор, поигрывая автоматами, миновала секретаря, который сидел за двадцатью телефонами и тоже смотрел телевизор, а затем, вслед за лакеем, который привел с ужина собак, вошла через закодированную дверь в комнаты миллиардера. Он тоже лежал и смотрел телевизор. Елена легла рядом с ним на кровать, широкую, как теннисный корт, и тоже принялась смотреть телевизор. В первый раз в жизни она видела мексиканский сериал и к концу даже заплакала. Так ей понравилось. Миллиардер должен был ехать на ужин в казино согласно курортному контракту, заключенному еще год назад, В жизни миллиардеров все расписано на несколько лет вперед. Он был обязан проиграть там сто тысяч, получить в подарок утешительный приз — часы с компьютером и подарить эти часы красотке из кабаре. А далее следовал танец с красоткой, ужин, который снимался телевизионной командой CNN International. И затем следовала ночь в клубе. И все это ему оплатили. Само присутствие миллиардера было рекламным трюком. Тоска зеленая. Он уже не мог просто пойти куда-нибудь, просто подарить барышне цветок, просто искупаться в море. Все немедленно снималось на пленку и попадало в газеты и на ТВ. Миллиардер собрался, и Елена Прекрасная побежала следом, села с ним в лимузин, где тоже работал телевизор, прибыла в казино, но тут все было нарушено, потому что, болея за миллиардера, Елена Прекрасная задержала рулетку именно там, где стояли его фишки. Никто не заметил подлога. Елена Прекрасная оказалась умной девочкой и замедляла ход рулетки постепенно. Далее, получив огромный выигрыш в сто тысяч, миллиардер не получил утешительного приза и ничего не подарил ожидавшей его солистке Кабаре. Сам растерялся и даже не пригласил ее на танец. Однако заказанная музыка заиграла, и Елена Прекрасная очутилась в объятиях миллиардера, и он, как во сне, начал кружиться совершенно один, причем так мастерски изображал, что нежно прижимает к себе партнершу, что режиссер Сиенен был в восторге, и эта запись была потом показана по всем программам как образец пантомимы. Миллиардер даже целовал руку воображаемой партнерши. Все заработали на этом кучу денег. Никто не ожидал от него таких актерских способностей. Все, разумеется, в мире считали его издавна круглым идиотом, которому повезло найти какой-то способ быстро зарабатывать деньги. Окружающие бешено аплодировали, миллиардер смущенно кланялся, думая, что сошел с ума». Он только что прижимал к себе девушку, такую нежную, прекрасную, неуловимую, пахнущую лучшими в мире духами. Разумеется, Елена Прекрасная взяла себе в магазине флакончик этих духов. Ей понравился запах только и всего. Она же не знала, что это дело, один флакончик, стоит как дом на набережной. Миллиардер оглядывался с улыбкой на лице. Кто-то подшутил над ним, наверное. Все кругом тоже улыбались, а дальше миллиардер должен был вдвоем с артисткой Кабаре ехать в ночной клуб. За это миллиардеру было заплачено агентами артистки, как и за съемки ТВ. И эта артистка, немолодая после 32 косметических операций, звезда Кабаре, уже тронулась за миллиардером, но кто-то наступил на шлейф ее платья, и подол оторвался. Артистка оглянулась на треск, увидела собственные трусики и зашла за занавеску ближайшего окна, как луна заходит за облако. Только что была, и все. Нету. Миллиардер в полном одиночестве сошел в лимузин, но когда дверца захлопнулась, у него опять закружилась голова. Рядом с ним сидела прекрасная, он уловил духи, и она тихо смеялась. «Поехали домой», — сказала она. Миллиардер не услышал ни голоса, ни смеха. Он никого не нашел рядом с собой, сколько не махал в воздухе руками, но внезапно лимузин развернулся и вместо ночного клуба отвез своего хозяина на квартиру к одинокому телевизору и трем собакам, которые уже спали на его широкой, как теннисный корт, кровати — только на противоположном поле, в ауте. Всю ночь миллиардеру снился дивный сон. Прекрасная сидела под деревом на берегу моря, а он стоял на коленях рядом с ней. Они то ли плели венок, то ли играли в шашки. На ней был халатик и тапочки. Ее спутанные кудри затеняли розовое лицо, и золотой свет струился вдоль ее нежных рук у миллиардера наступила странная депрессия, похожая на состояние тихого восторга. Он забросил все свои дела, не являлся на пресс-конференции, не ездил на лошадях, не посещал гольф-клуб, его видели только в казино, где каждый вечер он выигрывал свои сто тысяч и отчаливал домой. Елена Прекрасная ела с ним с одной тарелки, спала с ним в одной постели, только в другом углу, метрах в пяти от хозяина, вместе с собаками, которые, кстати, ее ужасно полюбили, и она выбегала с ними погулять, когда лакеи их выводили, и собаки прыгали и скакали от радости, а хозяин встречал их всех, как после долгой разлуки. Но долго так продолжаться не могло.